Бунин действовал энергично. Екатерина Павловна Пешкова, жена Горького, достала супругам Буниным пропуск, дававший право выезда из Советской России. 23 мая 1918 года брат Юлий и Пешкова провожали отъезжающих. Бунины разместились в санитарном вагоне вместе с ранеными немцами, которых отправляли в Германию. Поезд тронулся лишь в час ночи. За окном было сыро и тепло. Слабым розовым светом отражались окна станционных построек. На душе было скверно. «Когда вновь увидим Москву?» — спросил он жену. Та не могла вымолвить ни слова. Она лишь прижимала платочек по красневшим глазам. «Какая странная отрада! Былое попирать ногой!» Какая сладость все, что прежде, Ценил так мало вспоминать. Он попирал былое, Но от рады вовсе не испытывал. Увы, жизнь — это далеко не всегда поэтические настроения. Москву он больше никогда не увидал. Книга вторая. У последней черты. Кучка Политиков-прохвостов, ищет собственной корысти, страстно желает упиться властью. Россия им не только чужда, она им глубоко ненавистна. Иван Бунин. Чудин Днепр. Глава первая. Итак, Бунин держал путь в Одессу. Знатоков железнодорожных коммуникаций пусть не смущает выбор вокзала. то бурное и весьма нескучное время, путь к городу на Черном море пролегал через Оршу, Жлобин и Минск. Поезд шел с вооруженной охраной, весь затемненный, мимо таких же затемненных станций, оглашавшихся порой дикими пьяными криками. Бунин вдыхал сложный запах карболки, картофельного пюре и паровозного дыма. Его плечо тронула Вера Николаевна. Ян. «Может, чай выпьешь?» «Чай, чай!» Он вспомнил чай в трактире Соловьева в охотном ряду, куда он зашел как-то с Алешей Толстым. По залу не ходили, летали половые, в белых косоворотках с красными поисками о двух кистях, на столах весело сияли громадные блестящие самовары. Кого здесь только не было. Купцы, между парой чая, ладившие тысячные дела, Богатыри, ломовые извозчики, согревавшие свое бездонное нутро китайским бандерольным, нищий, настрелявший у Иверской часовни синенькую, а теперь пьющий чаек с филипповским калачом и халвой, который он достает грязной обезьянной ладошкой из жестянки. На жестянке написано «Паровая кондитерская фабрика братьев Максимовых в Москве». И даже не весть откуда затесавшихся сюда двух дам, благоухающих Убеганом и (тридцать 36 рублей флакон фирмы Ралли и компания. Писатель должен знать все, каждую мелочь, на которую обычно и внимание никто не обращает. Те же московские вывески. Какие красавицы вывески были на Мясницкой, первоклассные, чии всех сортов торгового дома... Перлова или шляпочная мастерская Юнкера с забавной рожицей в военной шляпе с развивающимся султаном. На божедонке хлебное заведение Титова и Чуева. Гигантский магазин универсальный в доме под номером 2 на Петровке Мюр и Мерелис. И на каждом углу керосин и минеральные масла Тер-Акопова. Пройдет всего два года. и безутешные владельцы ценных бумаг концессии Терракопова будут осаждать биржи Европы и Америки в надежде получить за них хоть какие-нибудь гроши. Сгинут куда-то Титов, Чуев и даже знаменитые Шустов, Сиу и Абрикосов с сыновьями. Останется на Мясницкой чайный магазин, но никто не будет помнить фамилии его славного основателя Перлова. завязавшего торговлю с далеким Китаем еще во времена Екатерины Второй. Впрочем, так ли это уж давно было? Чай, чай. Все было. Ковровые сани, речи полной изящных оборотов и неумеренного восхваления. Были своего рода застольные цицероны. Совершенно забавный случай произошел с Мережковским, считавшим самого себя непревзойденным талантом в произнесении тостов. Глава вторая. Однажды в Петербурге, году в десятом-одиннадцатом после какой-то опереточной премьеры, собрались большой компанией на Садовой, в ресторане «Гостиный двор». Пробки шампанского салютом взлетали ввысь. здравные речи произнесли Шаляпин, Горький, Леонид Андреев. Любимец публики и дам, только что вышибавший слезу своим пением, великолепный тенор Михаил Вавич и еще кто-то. Очередь дошла до Мережковского. Тот начал говорить, играя голосом, томно заводя глаза, сладко улыбаясь актрисам, во множестве сидевшим вокруг. «Милостивые государыни и милостивые государи! Какой чудный повод собрал нас сегодня вместе!» Нынешний спектакль явил собой вершину достижений музыкальной, вокальной и артистической культуры. Какие таланты блистали сегодня на сцене, как восхищались ими мы, преданные поклонники Мельпомены. Мережковский поднял бокал, и шампанское плеснуло через край. Но нужен ли какой-нибудь особый повод, особый, так сказать, мотив, какая-нибудь уважительная причина, для произнесения здравицы, когда мой взгляд кругом сталкивается с пылающими взорами героинь вечера, блиставшими нынче на сцене своими талантами, блистающими за этим обильным столом своей удивительной красотой. Нет, господа, все остальное меркнет перед этим чудом природы, женскими чарами, как меркнет светило, опустивший свой золотой диск за край небосвода. Искрометные глазки наших восхитительных дам и искрометный напиток в хрустальных сосудах едва слышным, но властным шипением напоминает нам, что бесценно каждая минута на этой земле, что бутылки рвутся в бой и пробки просятся ввысь. Впрочем, как сказал поэт, давным-давно описано воспето бесспорно и не требует ответа. Поэтом, видимо, был сам Мережковский, еще долго заливавшийся соловьем, придя в совершеннейший экстаз от собственного сладкоголосия пока его несколько раз не двинула ногой под столом строгая супруга, законодательница поэтических мод Зинаида Гиппиус. Супругу он боялся как огня, по этой причине был вынужден к всеобщему облегчению речь закруглить. «За прекрасных виновниц моего приветствия, за бескорыстных служительниц великого искусства оперета, наследниц творчества Жака Оффенбаха и Ференца Легара. Ура!